Глава 27 Поздним утром обоз двинулся дальше. Лесная дорога петляла между покатыми холмами, пересекла ручей и, наконец, вывела к деревушке, которая окружала домами, вросшими в землю, небольшой деревянный замок. Проезд был закрыт шлагбаумом из бревна. Четверо воинов мрачно смотрели на приезжих. «Дорога закрыта!» сообщил один из воинов, подошедшему Жулю. «По какой причине?» это не твое дело», — грубо ответил тот. «Ждите!» «Тракт королевский, и мы имеем право проехать по нему в любое время», — ответил Жульт. «Не вижу причин для того, чтобы вы нас останавливали». Эх, «А ты попробуй проехать», — нахально ответил воин. «И мы посмотрим, как это у тебя получится». Артем, сидевший на козлах, слышал эту перепалку. Он спрыгнул и направился к спорящим. Остановился напротив наглеца и сообщил. «Я Мак-Артам из Гризби. Нахожусь на службе короля. Моя служба состоит в том, чтобы вместе со святой инквизицией находить колдунов и одержимых. По дороге сюда мы видели убитых, и там творилась злая магия». Ее отголоски я чувствую на вас четверых. По мере того, как Артем спокойно, не повышая тона, говорил, лица воинов менялись с наглых и ухмыляющихся на растерянные и испуганные. По прибытии в ближайший город я сообщу представителям Ордена Меченосцев, что здесь водятся еретики и колдуны. «Э — Э-э-э, заблеял один, видимо, старший, что ругался с Жульдом. «Это не мы сами, это... Э, нам дали такой приказ?» «Позовите того, кто отдал приказ, не пускать обозы по королевскому тракту». «Я сейчас, я это... я мигом!» Воин подхватился и побежал к замку. «Вам лучше открыть дорогу и пропустить нас к замку», глядя ему вслед, произнес Артем. «Иначе я вернусь сюда и испытаю вас на одержимость». Артем рассчитал все правильно. Страх перед орденом меченосцев был у людей в крови. Двое воинов быстро убрали бревно, перегородившее дорогу, и отошли в сторону. Их бледные лица говорили, что они страшно напуганы. Обоз неспешно двинулся дальше. Из замка выметнулась пятерка всадников и направилась к обозу. Подскочив, один из всадников, молодой парнишка, ровесник Артама, Осадив лошадь, размахнулся плетью на Жульда. Тот выставил щит, прикрывшись от удара. Всадник бить не стал, понимая всю бесполезность такого удара. «Кто разрешил?» — тонким голосом закричал он. «Его Величество Король!» — спокойно заявил Артем. Он еле сдерживался. Вот такие вот аристократы на лошадях огрели его плетью в начале путешествия Артема по стране. И теперь он хотел отыграться на этом прыщавом потомке конта, а никем другим он быть не мог. Слишком молод и нагл был парень. «Кто?» — запнулся всадник. «Ты кто такой? Решил в колодках посидеть смерть?» «Я маг на службе короля. Это королевский тракт, а вы, закрывая проезд, подрываете власть его величества. Кто может запретить то, что разрешил король?» Или одержимый, или бунтовщик. Молодой аристократ, привыкший к своей воле на своих землях, на минуту вспал в ступор. Затем гордость и злость взяли верх над благоразумием. «Да я тебя!» — он замахнулся плетью. «Вы вызываете меня на поединок?» — спросил Артем и применил готовое заранее заклинание ошеломления. Слабое, неусиленное. Парнишка, подняв плеть, зашатался и выпал из седла. Его спутники обнажили короткие мечи. «Вы хотите напасть на мага, состоящего на службе короля?» — спросил их Артем и помог подняться юноша. Тот схватился за голову. Воины опустили мечи, не зная, что делать. «Я вижу в этом замке много одержимых», — продолжал давить на них Артем. «Среди вас есть... Кто может читать?» «Я могу», — неохотно произнес воин постарше. Артем отпустил наследника конта, достал диплом мага-охотника на ведьм и протянул воину. Тот осторожно взял пергамент с магической печатью, шевеля губами прочитал. Артем все так же спокойно забрал диплом, убрал в сумку и произнес... «Не заставляйте меня присылать сюда братьев-меченосцев!» Воин спешился, поддержал юношу и махнул рукой. «Проезжайте, миссир, Вышло недоразумение! Вас никто не задерживает!» Артем повернулся к молчаливо стоявшему Жульду. «Проезжайте, Рен-Жульт!» Когда обоз удалился от замка, Жульт пригласил Артема в вазок купца. Миссир! Начал он после короткого раздумья. «Мы благодарны вам за помощь, только... Но, знаете, я должен сказать вам правду. Наша ситуация с вашим вмешательством усугубилась. И, конечно, вас оправдывает молодость и неискушенность. А так я бы подумал, что вы хотите нам навредить». «Я?» — удивился Артем. «Почему вы так решили?» Жульт хотел ответить, и ответить резко, но Агамон положил ему руку на плечо. «Подожди, Жульт, я объясню мессиру его ошибку». Он посмотрел прямо в глаза Артема. «Дело в том, мессир, что местные иконы в родстве. Они в темнолесье полное хозяева. Им тут король не указ. Вы задели две чувствительные струнки этих людей». Наступили им на гордость, заставив отступить. Вы обвинили их в бунтарстве и напугали инквизицией. Они прекрасно знают, что орден не будет разбираться, правы вы или нет. Вашего слова будет достаточно, чтобы отправить на костер местного конта и его семью, а все имущество забрать в казну ордена. Такого эти люди допустить не могут, поэтому нам предстоит тяжелая дорога. И, скорее всего, мы не доедем, если не случится какого-нибудь чуда. Нам ехать по лесу предстоит еще три дня и три ночи, и на нас будут нападать из засад. Просто отстреливать по одному из кустов. Если бы вы промолчали, Жульт смог бы договориться и проехать заплату. Заплатили бы несколько больше, чем обычно. Сначала Артем не понимал, почему начальник охраны каравана так рассердился. Но по мере того, как Агамон говорил, он бледнел, и улыбка сползла с его лица. Он опустил голову и задумался. Хорошего, конечно, было мало, но шанс выбраться у них с его помощью был. Но, видимо, ему не придется спать эти три дня и три ночи. Его раздумье прервал топот копыт. Обоз догоняли. Артем напрягся и подготовил заклинание обузы. «Стой!» — услышал он повелительный крик. «Где миссир Мак?» Все трое переглянулись. Артем откинул занавес и выглянул наружу. За ними прискакал тот же всадник, что читал его диплом. Миссир! даже как-то обрадованно закричал он и подскакал к самому возу. «Меня послала за вами Риньера, жена Конта. Нашему господину плохо. Вы могли бы его полечить?» Заплатой дело не станет». «А что с ним?» — спросил Артем. «Он ранен». «Хорошо, воин. Я посмотрю, что можно сделать. Подождите меня». Миссир, садитесь ко мне на коня. Мы доскачем быстро». Артем вылез из воза. На испуганный взгляд купца и хмурый жульда улыбнулся. «Я скоро», — успокаивающе произнес он. «Не беспокойтесь». В замок он прошел беспрепятственно, да и сам замок напоминал больше хутор, огороженный тыном и невысокой стеной. Внутри были постройки и господский дом в два этажа. По стенам ходили часовые. Во дворе бродили гуси, куры и свиньи. Лениво побрехали собаки и успокоились. Конт лежал укрытой шкурой медведя на своей кровати. Он тихо стонал. Лицо владетеля земель было перевязано бинтами из белой грубой ткани. Артем внимательно осмотрел раны под бинтами. Не снимая их, оттягивал пальцами края и видел, что маг-зомби изрядно покусал его лицо. Откусил кончик носа, что челядь приложила обратно и пришила нитками. «Я могу помочь», — сказал он, обращаясь к тому же воину, что привез его в замок. «Полного выздоровления не будет, потому что я не магистр. Но вашему господину полегчает, и раны заживут быстрее. У вас есть кто разбирается в лекарстве?» «Конюх, ваше магичество. Он лечит и лошадей, и воинов. Это он зашил раны господину». За их спинами раздался шум, и оба обернулись. В комнату стремительно вошла женщина лет сорока в зеленом платье. Несколько полноватая, с простым крестьянским лицом. Волосы у женщины были собраны в хвост на затылке. Она решительно приблизилась. «Господин Мак, помогите моему мужу, и я вас отблагодарю!» Голос ее был неприятно резок. «Его что, покусали собаки?» Сделав вид, что ничего не знает, спросил Артем. «Медведь!» — быстро ответила женщина а воин удивленно на нее посмотрел. «Хорошо, живой остался», — покачал головой Артем. «Прежде чем я приступлю к лечению Риньера, я хочу принести извинения вашему сыну, с которым мы поспорили. И за лечение попрошу о следующем. Вы даете нам спокойно проехать по вашим землям. Вы гарантируете, что на нас никто не нападет и не будут стрелять из кустов». Я, со своей стороны, не буду придавать значения перекрытию дороги и забуду этот инцидент. «Я сделаю все, что вы просите, миссир. Но моя власть распространяется только на нашей земли. За других котов я ручаться не буду». «Спасибо и на этом поблагодарил Артем. Для меня этого будет достаточно, госпожа», — склонив голову, произнес он. Затем Артем повернулся к Конту, наложил на себя благословение. Следом создал заклинание малого лечения и наложил на Конта. Осторожно снял бинты и достал зелье исцеления. Омыл им израненное лицо Конта, достал вторую бутылочку и стал вливать по глотку в рот раненому. Когда эликсир закончился, Конта было не узнать. Раны затянулись, и на их месте образовались красные бугристые шрамы. Лицо было обезображено, но Конт жил и мог открыть глаза. Он пришел в себя и огляделся. Увидел Артема, стоявшего у кровати, жену. Потом снова посмотрел на Артема. «Ты кто?» — спросил он и попытался встать. «Проезжий маг, лекарь Риньер». «Лежите, вам нельзя вставать и беспокоиться. Ваше состояние требует покоя на дня три-четыре». Конт недослушал и откинул шкуру, собираясь встать. винтур решительно заявила жена Конта. «Лежи и не вставай! Ты хочешь оставить меня вдовой?» Конт скривился, кинул неприязненный взгляд на Артема, но прекратил попытки встать и закрыл глаза. Слуга тут же накрыл его шкурой снова. Видимо, жена имела над ним власть, раз он послушался ее беспрекословно. Артем это отметил и произнес, потирая вспотевшие руки. Он почему-то разволновался. «Больному нужен покой. Я оставлю вам эликсир. Смачивайте ему раны по одному разу в день в течение трех дней. Вставать три дня не рекомендую». Жена Конта озабоченно оглядела лицо мужа. «Он таким и останется?» спросила она, показывая пальцем на бугры бордовых шрамов. Артем развел руками. «Что поделать, Риньера? Я не всесилен. Тут нужен магистр магии». Но женщина лишь отмахнулась и с какой-то еле прикрытой язвительностью в голосе произнесла. «Ничего страшного. Шрамы украшают мужчину». Артем понял, что это она произнесла для мужа, чтобы тот услышал. «Идемте, миссир, я расплачусь с вами». Он безропотно пошел за женщиной, которая шагала решительно, не глядя на слуг и воинов. Они прошли в соседнюю комнату. Женщина прикрыла двери и спросила. «Миссир, вы правда считаете, что среди моих слуг есть одержимые?» Артем пожал плечами. «Я не знаю, Риньера. Но вы говорили, что от воинов мужа пахнет одержимостью. Это что, просто слова?» «Риньера, нам надо было проехать. Ваши воины вели себя нагло. Что я должен был подумать? Что Конт поставил себя выше короля?» Артем прямо посмотрел в глаза женщины. Глаза ее сузились до щелочек. Она поджала губы и после быстрого оценивающего взгляда отвернулась. Подошла к комоду, открыла его и достала кошель. Отсчитала монеты и, повернувшись, подала Артему. «Здесь два золотых барета с серебром. Обычная плата лекарю», — сказала она безразличным тоном. «Хочу вам сказать, мессир, вы смелый юноша». «По нашим землям можете ехать спокойно». Но потом усмехнулась. «По землям других контов поостерегитесь. Такое здесь не прощают». Она позвонила в колокольчик, который стоял на комоде. Дверь отворилась, и в комнату вошла девушка. Девушка присела в поклоне и, опустив голову, молча остановилась, ожидая приказаний. «Проводи миссира к выходу из замка». — равнодушно приказала Риньера. Девушка вновь присела. Когда она подняла лицо на Артема, он вздрогнул, но справился с собой. Правую сторону лица девушки покрывали шрамы от ожогов. «Следуйте за мной», — тихо произнесла она. По дороге им попалась еще одна девушка с обезображенным лицом. Она посторонилась, пропуская их, и опустила голову. «Неспроста все это», — подумал Артем. Он стоял у ворот замка, и дальше ему предстояло идти пешком. Воспользовавшись его услугами, а затем выпроводив за ворота, ему показали, чего он стоит в глазах господ. За ним будут наблюдать с усмешкой, как он пешком пройдет этот километр. Артем поправил рубаху за ремнем и пошел. Шел он не спеша, размышляя, как теперь быть. Он не верил Риньере. Что-то звериное было в ней. Это чувствовалось по ее взгляду, по ее тону и по тому страху, что она внушала своим слугам. В ней было мало аристократичного и пробивалась разбойничья жилка. Их не оставят в покое. Он даже был уверен, что она считала его обреченным и что обоз из темнолесья не выйдет. Да он явно перестарался и полез не в свое дело. Вышла по поговорке. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Торопливость и неосмотрительность — вот его беды. И что-то надо было делать. Ясно одно — открыто на нас нападать не будут. Но из засад будут расстреливать из луков. Один он не справится. Кроме того, у других контов тоже могут быть замковые маги. Дорога на север одна и проходит через эти леса. Все караваны платят контом, и те накопили достаточно богатств, чтобы содержать магов. Опасаться нападений им не приходится, а их дружины — это разбойничьи банды. А банды имеют одну слабость — слишком уверились в свою силу против беззащитных и верят в свою безнаказанность. Артем шел, размышляя, и, сколько бы ни думал, склонялся к тому, что ему нужны ожившие мертвецы. Он помнил, что писал в своей книге Мак некромант Ими можно управлять. Там, в трех лигах отсюда, остались лежать два тела, и рядом кружат юшпи. Если звери их еще не растащили на куски, они могут ему пригодиться. Он собрался сделать то, что никто долгое время до него не делал. Поднимать мертвецов могли только маги в замке короля, маги прокуратуры для проведения дознания и в школах для обучения учеников, и то только там, где проходили некромантию. Ее маленький раздел — упокоение. Сказать, чтобы он не боялся, Артем не мог. Но это не было страхом, это были опасения, что его могут выследить. Поэтому он решил идти другим путем наложением рун на тела мертвых. Таким образом, низший дух, попав в тело, оказывался там заперт магией руны и подчинялся заклинателю. Уже не нужно было постоянно обновлять заклинание подчинения. За него это делала руна. Магия третьего круга, которую он не изучал и не имел практики нанесения таких рун. Но все же он решил попробовать. За размышлениями он подошел к обозу и, поравнявшись с возом купца, постучал кулаком по телеге. Высунулась голова Жульда. Он поглядел на мага, потом оглядел окрестности и спросил. «Ну, как?» «Нормально», — ответил Артем. Конта полечил, договорился с его женой, что на их землях на нас нападать не будут, а на землях других контов ухо надо будет держать востро. «Ну и на том спасибо», — не особенно радостно проговорил Жульт. «Мы можем трогаться?» «Да, выезжайте», — кивнул Артем, — «а я вас потом догоню». «Появились дела?» — уже не скрывая недружелюбие, спросил помрачневший начальник охраны. Он кинул презрительный взгляд на парня. Артем понял, что тот ему не поверил, но переубеждать не стал отвернулся и зашагал к посту, где вновь воины перекрыли дорогу бревном. Жульт некоторое время прожигал взглядом ему спину. Когда он скрылся в вазу, Агамон осуждающе покачал головой. «Жульт, ты никогда не умел разбираться в людях. Ты хороший воин, исполнительный, но бываешь таким дурным, что я, право, удивляюсь тебе». «А что не так?» — хмуро спросил воин. Парень струсил и сбежал, оставив нас одних. Или его перекупили. Жульт парень дал нам отсрочку. Мы можем до середины следующего дня ехать безопасно. И кроме того, он предупредил нас о засаде. Мы бы уже червей кормили, если бы не он. И вспомни, на месте засады была битва. Конта ранили. Что случилось с магом, никто не знает». Этот парень полон загадок, а его лицо очень хорошо на него работает. Я думаю, что он решил как-то помочь нам проехать темнолесье. Твоими устами да мед бы пить, Агамон. Хорошо, если бы это было так. Он вздохнул. Пойду, дам распоряжение, чтобы отправлялись в путь. Артем дошел до места засады через час. В кустах возле поляны все осталось, как и прежде. Лежали два тела с перерезанным горлом. Только кто-то, скорее всего, из обоза их обобрал, снял сапоги, не погнушался окровавленными штанами и рубахой. Лежали убитые в одном из поднем, лицом вниз. Но для задумки Артема, неважно было, одеты мертвецы или нет. Он на всякий случай обошел поляну, мантии мага тоже не было. Вернулся к телам дружинников и перевернул их на спины. Задрал грязные из отбеленной холстины нижней рубахи до самого горла и присел на корточки. Некоторое время сидел в раздумьях. Как чертить иероглифы? В прошлый раз это ему удалось моментально. «Как поступить?» — думал Артем. «Сначала нарисовать угольком, взятым из потухшего костра, или начинать сразу?» «Возьми меня!» — услышал тихий шепот у себя в голове. «Опять этот нож со мной говорит», — недовольно скривился Артем. Но затем его мысли повернулись в другую сторону. «А почему нет?» Сват сказал, что это инструмент некроманта. «А значит, им нанести узор на теле будет сподручнее». Нож сам нырнул ему в руку и тихо загудел в предвкушении. Артем чувствовал его желание коснуться плоти. Он подрагивал в ладони, издавая тонкую вибрацию. Недолго посомневавшись, Артем уступил его желанию. И тут же его рука сама тремя точными движениями начертила треугольник на груди одного из убитых парней. Затем в середине треугольника черкнула крест. И все это заключило в правильный круг. Артем поглядел на рисунок, сверил с книгой и очень удивился. Рисунок получился один в один с тем, что нарисован был в книге. Артем встал и магическим взором оглядел окрестности. Как он и предполагал, духи были рядом. Он, не задумываясь, сплел ножом призыв и Юшпи, моментально преодолев барьер, выскочил рядом с телом и тут же нырнул в него. Артем усмехнулся. «Сейчас посмотрим, что ты можешь», — произнес он и приказал. «Вставай!» Тело дернулось. «Этот дух...» понял, что попал в темницу, попытался вырваться, но магия руны держала его крепко. Тело дернулось еще разок и неуклюже стало подниматься. Мертвец качался, падал и снова вставал. Наконец он встал и открыл глаза. Артем понял, дух подчинился. «Походи по поляне», — приказал Артем, — «и никуда не уходи». Он хотел, чтобы дух освоился с телом и полностью взял его в управление. Со вторым телом он поступил точно так же. И вскоре по поляне ходило два зомби. Подождав минут пятнадцать и увидев, что зомби вполне сносно ходят, он позвал их. «Подойдите ко мне. Выполняйте все мои команды, и я вас отпущу», — сказал он духом. Из глаз оживших рабов полыхнуло зеленое пламя. Они поняли его. Артем достал зелье концентрации, но все пить не стал. Он сделал один глоток и стал ждать результат. Вскоре он почувствовал, что стал мыслить яснее. Точно знал, что он хочет, и почувствовал, как забурлила в нем энергия. Он убрал флакон в сумку и приказал двоим зомби следовать за ним. Он не оборачивался, зная, что те следуют за ним по пятам. Сам он нырнул в кусты и побежал трусцой по звериным тропам. Артем бежал, не торопясь, слегка пригнувшись, похожий на хищника, идущего по следам. Он каждый раз после употребления эликсира испытывал пьянящее состояние свободы, легкости и необъяснимого могущества. Он видел то, что не замечал простым глазом. Здесь пробежала стая кабанов, а здесь волк сидел в засаде чувствовал дуновение ветерка и запахи леса прилетающие с ним он мог различить десяток запахов птицы тревожно щебечут это змея подбирается к их гнезду топот сзади это не отстают два зомби они шли след вслед артем неутомимо петлял по лесу и в то же время шел параллельно дороге он обогнал обоз и двигался впереди него стой! Он поднял руку и приказал обоим зомби остановиться. «Ждите здесь!» Он нырнул в чащу и исчез. Пробежав волчьим ходом по тропкам, вышел к дороге к подножью холма. Наверху, прячась за кустами, сидели двое. Ясно было, что они ждали обоз. Артем, недолго думая, создал заклинание заморозки и быстро побежал наверх. Встретили его испуганные крики. Наверху закованные в ледяные панцири стояли на карачках двое человек. Присмотревшись, Артем понял, что это не войны. Одежда простая, оружия нет. Лишь охотничьи луки валялись на траве возле орущих мужиков. Увидев Артема, они заорали еще громче. «Кто такие?» — спросил Артем. Но мужики лишь продолжали орать, оглашая лес своими воплями и распугивая птиц. «Я сейчас вас прирежу, если не скажете, что вы тут делали и кто вы такие!» заорал на них Артем и для убедительности достал свой костяной нож. Крик и вид ножа пробрал обоих. Они замолчали, и только зубы стучали от страха и холода. А вскоре один из них, тот, что постарше, с сединой в бороде, запричитал. "Егирямы, ваша милость, конта! Я Василь, а это мой сын Прох. посланный хозяйкой проследить за обозом, в котором маг едет, а потом доложить. Что доложить? Что делают? Где останавливаются на привал? Сколько людей и охраны? Ваша хозяйка, — повторил Артем, — вы ее боитесь? Оба закивали головами. — Почему? Она что, пострашнее Конта? Старший опустил голову, а младший не выдержал. — Ее все боятся. Сажает на кол променившихся. Девок калечит. Старший быстро поднял голову. «Цу -цу — Циц! прикрикнул он. Сын тут же заткнулся. — Ладно, я понял, — усмехнулся Артем и развеял заклинание. Он уже сложил картину, что из себя представляет хозяйка замка, и ничего хорошего для себя не увидел. «Идите и передайте хозяйке, что людей много, все вооружены, охрана два десятка, и с ними маг. Если еще кого встречу, кто высматривает обоз, того заморожу намертво, поняли?» — прикрикнул он. И те, вскочив, правда с трудом, дрожа закивали головами. «Ну тогда быстро бегом отсюда, заодно и согреетесь». Артем махнул ножом, показывая направление, куда им бежать, и те сорвались с места, оставив луки и колчины со стрелами. Артем нагнулся и подобрал один из лежащих луков. Простой короткий лук из цельного куска дерева, в меру упругий, с силой натяжения килограммов пятнадцать. Он спокойно натянул тетиву и отпустил, поднял колчан и заглянул вовнутрь. Половина стрел была с костяными наконечниками, хорошо выделанными и острыми. Другая половина со срезнями. Эти для резаных ран. С лука он стрелял в школе, ходил в секцию. Потом забросил. Решил попробовать, как у него получится. Наложил стрелу, натянул лук и выстрелил в дерево. К своему удивлению попал. «Может, пригодится?» подумал он и, повесив колчан за спину, оставил в руках лук. Затем быстро направился к своим зомби. Еще издали он почувствовал их голод, уловил движение сбоку и увидел выводок диких свиней с маткой. Он даже не раздумывал, его скорость восприятия и принятия решений была почти мгновенной. За доли секунды он оценил обстановку и наложил на поросенка ошеломление. Тот хрюкнул и упал на передние лапы, и в ту же секунду стрела вошла ему в спину. Выводок продолжал бежать дальше, не заметив потери. Артем ухватил полосатого детеныша и закинул себе на плечи. Тот был еще жив, но не понимал, что с ним происходит. Через полминуты Артем был возле зомби, кинул им под ноги поросенка и приказал «Жрите!». Артем отвернулся, чтобы не созерцать это зрелище, и отошел в сторонку. Присел за кусты и стал ждать. «У каждой медали, — рассуждал он, — есть две стороны. У зомби тоже. Они и помощники, они и бездушные пожиратели всего живого. С чем-то приходится мириться». Он мыслями попытался заглушить шум, производимый ожившими мертвецами. Трапеза продолжалась недолго. Когда чавканье и довольное урчание закончилось, он встал, посмотрел на двух мертвецов и покачал головой. Рожи зомби были вымазаны кровью. Исподние рубахи тоже. Выглядели они так, словно были персонажи из фильмов ужаса. «За что я взялся?» – подумал он и тут же отогнал эти мысли от себя. Его тренер поучал. «Артем!» «Продумай схватку, а потом следуй плану, не уклоняясь, и он сработает, даже если вначале не будет получаться». Отбросив всякие сомнения, он двинулся дальше.